Глава 45. Первым, кого я увидела, когда открыла глаза, был Маркус. Мужчина смотрел на меня сверху и улыбался. Не знаю, сколько я была без сознания, но времени прошло достаточно, чтобы каронит изменился с нашей первой встречи. Его глаза стали темнее, черты лица жестче, как будто ушла юношеская округлость. Впрочем, не уверена, что в его возрасте это была она. Привет! Собственный голос я не узнала. Он сипел, как будто после долгой болезни. Я долго так, без сознания. 65 часов. Выдохнул инопланетянин и прижался холодными губами к моему лбу. Я рад, что ты снова со мной. Я тоже улыбнулась, попробовала поднять руку, ничего не получилось. Я парализована. Нет. Покачал головой принц. Магнитные замки. Капсула не смогла полностью вывести яд Меданса из твоего тела. Он начал отравлять печень и сердце. Альтеру пришлось зафиксировать тебя, чтобы ввести препарат внутривенно. Он вызывает судороги. Откуда яд? Я ничего не ела и не пила. Только дома. Ты укусила его. У меданцев двухуровневое кровоснабжение. Ложное и истинное. Под первым слоем кожи кислота. Она Оставляет ожоги и не дает хищнику повредить истинное кровоснабжение. Но ты его не отпустила. Повредила внутренние вены, и часть его крови вместе с токсинами попала в твой организм. «Зачем это существо меня похитило?» «Чтобы передать халифе. Женщине, которая устроила аукцион, по ее приказу тебя похитили с земли». «Она за мной охотится?» Узнать подобное было неприятно. Мне не хотелось жить в ожидании, что кто-то еще раз утащит меня на край Вселенной и попытается убить. «Больше нет. Теперь я охочусь за ней и ее притонами. Больше тебя никто не тронет». «Меня отпустят?» Показала подбородком на привязанное к кровати тело. «Да?» Маркус улыбнулся и снова поцеловал меня в лоб. «Сейчас». Щелкнули замки. Оказывается, я была не привязана ремнями, а прижата к кровати плотным полимерным коконом. Черный материал, словно одеяло, сполз вниз и спрятался где-то под кроватью. Теперь поднять руку получилось. Правда, ощущения были странными, как будто это не моя рука. Пальцы онемели и сильно отекли, напоминали пять баварских сосисок разной степени свежести. «Осторожно!» — попросил Маркус. «Это побочный эффект от препарата. Он пройдет к утру». «Сейчас ночь?» «Да». Кивнул Маркус. «Альтер разрешил побыть с тобой». Спинка кровати медленно поднялась. Я села и осмотрелась. Вокруг были знакомые безликие стены, пикающие приборы, полупрозрачные экраны. «А где тират?» «Арестован?» «Осторожно», — ответил Маркус. «За что?» «Принц достал из-под кровати мягкий плед и укрыл меня. Теплая ткань накрыла голую кожу и вызвала приступ благодарности. Лежать голый в холодном медицинском отсеке было неуютно». «Он хотел отдать тебя нагу. Обмен назначили на пересадочной станции. Я должен был по протоколу передать Ри их семьям, а ты в это время осталась бы без защиты». Слышать, что милый синий доктор оказался предателем, было неприятно. Мне он вроде как нравился. По крайней мере, опасности от него я не чувствовала, и враждебности тоже. Много ему заплатили? Ничего не заплатили. Шайпа обещал тирату предоставить тебя для исследований. Врач мечтал написать научную работу о психике землянок и их стрессоустойчивости. «Сыпки обещал отдать тебя для экспериментов через год, когда наиграется. играется». Зелёные глаза внимательно наблюдали за моей реакцией. Теперь Тират уже не казался таким милым. Что должно быть у разумного существа в голове, чтобы ставить эксперименты над другим разумным существом? Я не понимала и не хотела понимать. «Ты в безопасности. Я никому тебя не отдам. Никогда». «Только сейчас поняла, что принц сидел. Кажется, за эти несколько дней он стал выше. Или яд как-то повлиял на мое восприятие размеров и объемов. Что с тобой было там, в моей квартире? Я думала, ты умрешь. Пошла найти помощь. И потом меня похитили». «Долгая история», — нахмурился принц. «Моя сила много лет пыталась отделиться от меня. И это создало много проблем. Мы со зверем... Создали много проблем. Теперь придется все это исправлять. Расскажешь? Да. Но не сейчас. Я пока не готов это обсуждать. Хорошо. А что со мной будет дальше? С тобой все будет хорошо. Широкая ладонь легла на щеку. Я буду о тебе заботиться. А потом мы полетим домой. А потом? Я буду за тобой ухаживать. И, может, ты меня полюбишь, как я тебя, и мы будем жить долго и счастливо. Хочешь меня обмануть, успокоить? Нет. Мужчина выдохнул, закатал рукав и показал мне предплечье с клеймом. Брачная метка. У тебя такая же на спине. Они появляются, когда пары встречают друг друга. Ты же тоже это чувствуешь, правда? Я не знал, как объяснить Софии феномен парности. Брачные метки и то, что теперь я навсегда с ней связан. Еще я боялся ее вопросов. Сейчас, когда она оказалась в космосе, пережила несколько похищений, дважды была на грани жизни и смерти, было достаточно небольшого количества информации. Альтер предупредил, чтобы я старался опускать неприятные подробности, чтобы не шокировать девушку. Но это была только временная мера. Я знал, что пройдет время, София адаптируется в новой реальности, и тогда ей придется все объяснить. Этого момента я по-настоящему боялся. «Я слышала твой разговор с отцом, тогда, когда ты меня встретил в коридоре». Девушка свела брови и поджала губы. На подбородке появилась складочка, которую захотелось моментально поцеловать и разгладить. Рука сама потянулась к лицу женщины. К счастью, она не отстранилась, позволила себя погладить, почувствовал, как мышцы лица расслабились. «Мне показалось, ты не рад моему появлению и хочешь от меня избавиться. Прости, но я не очень разбираюсь в ваших инопланетянских традициях». «Я не был рад». Врать не стал. Это было сложно, но я понимал, что только честность поможет сохранить эти отношения и про себя надеялся, что это было правильное решение. «Почему? Разве для вас парность не важна?» «Я ничего не чувствовал». София снова нахмурила брови. «Много лет назад я совершил ошибку. Ты помнишь легенду про силу каранитов?» Девушка кивнула. «Это не совсем легенда». «У твоего тумана есть разум?» «Разум. Характер». «И желание. Корониты с раннего детства учатся взаимодействовать со своим зверем. Он не только разумен, но еще и силен. Несколько лет назад я потерял контроль. Этого хватило, чтобы моя сила осознала себя личностью и захотела отделиться». «Разве это возможно? Умирает Коронит, умирает и зверь. Так лектор рассказывал. Я посмотрела несколько трансляций на базе Лериты». Оказалось, что возможно. При одном условии. Если на момент смерти носителя связь между коронитом и зверем будет порвана. В таком случае у него был шанс выжить. Он разорвал вашу связь? Он пытался, а я этого не понял. Чем сильнее становился зверь, тем меньше я чувствовал. А если какие-то эмоции и появлялись, то только те что прорывались из самых темных уголков моей души. Ты нас спасла, когда появилась. Зверь не смог отказаться от тебя, но мои чувства еще какое-то время оставались заблокированы. Я знал, что ты моя пара благодаря брачной метке, но ничего не чувствовал. София никак на мои слова не реагировала, молча смотрела в глаза и, кажется, пыталась для себя решить, как к этому всему относиться. Когда я понял, кто ты, то сам себе пообещал, что стану для тебя хорошим супругом. Буду заботиться о тебе, уважать. Но не любить. Тогда я не мог этого обещать. Я думал, что отсутствие любви — это наказание Страницы за поступки, которые я совершил до встречи с тобой. И был готов принять это наказание. «Звучит обидно», — усмехнулась София. И я почувствовал отголоски ее боли. «Я не хочу быть ничьим наказанием», — взял ее руку. Нужно было срочно найти правильные слова, чтобы утешить мою маленькую землянку. Но в голову, как назло, ничего не лезло. Зверь трусливо молчал. Я продолжил рассказывать. «Все изменилось, когда ты пропала с Лериты. Корабль обесточила Мы на несколько часов остались без связи с неработающими двигателями и мертвой системой жизнеобеспечения. Я был уверен, что ты в своей спальне, поэтому пропажу обнаружил слишком поздно. Сначала надеялся, что ты просто заблудилась и вот-вот найдешься где-то в коридорах корабля. Но тебя не было. Потом я увидел, как мой собственный зверь относит тебя на Малли. Тогда я... «По-настоящему испугался, что больше тебя не увижу!» «Я не понимаю!» «Я люблю тебя! Когда ты пропала, я понял, что люблю тебя!» По щеке девушки побежала слеза. Осторожно сел рядом и прижал ее к себе. София не сопротивлялась, уткнулась носом мне в грудь и шмыгнула носом. «Я не знаю, что тебе сказать!» «Ничего не говори!» — поцеловал светлую макушку. У нас еще будет время поговорить.